Глава 22. Плод и леди. Известие. Как поживаете, дорогой друг? Сэр Чарльз чувствовал себя в поместье Эдуарда Слоуна в собственном. Потому что едва церемония встречи завершилась и друзья оказались в гостиной, без приглашения опустился в кресло, которое, по проведённому у нём времени, тоже мог назвать своим. Благодарю. Как вы поживаете в поместье? Покой, уют, тихое спокойное существование всё то, чего так не хватало мне во время губернаторства на Ямайке. Лорд Эдвард пространно описал занятия по хозяйству и размеренные занятия, которым предавался, получив долгожданный досуг. А заодно стоявшую в последнее время погоду, что-то позволившую сделать, а что-то на плоти повмешав. А что с экспедицией в Москвию? Теперь настал черёд сырачарца. Лорд вложил в предприятие немалые деньги и поэтому имел полное право быть в курсе всех мелочей предстоящего плавания. Старый друг и компаньон с готовностью поведал о покупке, подготовке судов, о товарах, которые стоит взять в тот конец, чтобы не идти порожньком, о предположениях, что именно стоит купить в далёкой дикой стране и по какой цене вынуждены продавать это отрезанное от моря и лишённый корабль московиты. Предполагаемая прибыль была велика. пусть по меньше, чем добыча, доставшаяся друзьям во времена был их походов на испанцев. Но ныне были и враги, объявленные друзьями, и действия против них больше не приветствуются короной. Да и риск в плавании по Северному морю меньше. Шторма там, конечно, опасны, зато практически не встретишь пиратов. Тогда, кроме безны других врагов нет, то предприятие можно считать почти безопасным. Главное, оно тоже шло на благо Англии, как ранее на благах Англии шла борьба с испанцами в далёком Флобустиеском море. И лорд и сер были едины во мнении, что благо поданых в её денежном эквиваленте это и есть благо их страны. Официальная часть беседы завершилась к обоюдному удовольствию. Теперь стало возможным спросить о личном, и сер Чарльс не преминул это сделать. Надеюсь, смерь и всё хорошо. Он вспорочал свои искренние заботы, когда ребёнок вырос у тебя на глазах, то по неволе и в дальнейшем принимаешь в его судьбе посильное участие, особенно если за тем в чём-то успел провиниться перед ним. Лорд Эдуард несколько замялся. Вопрос был достаточно деликатным, хотя с кем его обсудить, как не со старым другом. "Андри, я думал, родные места заставят мэри позабыть про последние события. Вы, мой друг, Ничего не изменилось. Я скажу вам больше. За ней стал ухаживать наш сосед, отличная партия. Племянник первого лорда от меральтейства. Несмотря на молодость, уже капитан первого ранга и наверняка в будущем адмирал. Но моя дочь даже не выходит из комнаты во время его визитов. Говорит, он ей не нужен. А вы говорите о пите, точно сэр Чарльз. Аню Вчера прислал записку, что недавно вернулся из похода и сегодня в 2 по полудни обязательно будет у меня. Ложь машинально взглянул на здоровенные часы Мирны, монотонно отсверяющие время. Судя по стрелкам, до визита баронета осталось почти 40 минут. Сэр Чарльз тоже посмотрел на циферблат. На лице Толстика явно просвечивало желание поделиться какими-то новостями и сомнения, стоит ли это делать. Хорошо его знаяший лорд немного подождал результата внутренней борьбы и, не дождавшись, предложил: "Рассказывайте. Насколько я понял, речь пойдет о грядущем визитере. Он что-то натворил? Имели в виду не обязательно какие-нибудь безобразия или нарушения норм привиличия, иногда натворить можно словом, рассказав не тем людям правище, само существование которых следует держать в тайне." Судя по дошедшим до меня слухам, Питу удалось пленить командора, заговорщицки прошептал толстяк. Как? Эдуарду было трудно удивить, но сейчас он был просто поражён новость. Сэр Чарльз осмотрел гостиную и тянущейся тенью приду, явно побаиваясь, что к ним сюда не к стати, как в прошлый раз заявится леди Мэри. Моя дочь отправится на верховую прогулку, понял другой лорд и бла. Один весьма высокопоставленный друг по ту сторону канала, частя к ту сторону стены, сплодопролил находился сразу за ней и известил в частном порядке бароннета, что командур на одном фрегате отправился сопровождать купеческие суда до Дюнкерка и обратно. Вот пить его и под караулил. У него было четыре первоклассных фрегата против одного лёгкого французства. Хотя, сочась улыб ус и не без удовольства, полного успеха достигнуть не удалось. Наш старый знакомый удивился, за связать боем весь отряд баронета. Более того, потери в людях на кораблях оказались настолько большими, а сами фрегаты настолько избиты, что один из них даже пришлось утопить самим. Куративного случая, по свидетельствам очевидцев, не хватило бы моряков даже, чтобы пройти короткое расстояние от места боя до ближайшего порта. А командор был слушал с невольной жадностью. Полениние былого противника вполне может послужить поводом для обвинения его. Лорд Эдуард в качестве экс-губернатора колонии мог подали лижил во вошло в люстия. Так почему же вы не могли этого сделать? И его захватили ранами без сознания. Насколько я понял, с ним лишь один из былых офицеров, а так вся команда набрана совсем недавно в живо Франции. Буквально накануне моего отъезда прошёл ещё один слух. будто баронит собирается подличить командора, однако лишь для того, чтобы вздернуть его в суд по обвинению в пиратстве. То, что у Сандльера есть официальный каперский патент от французского королевпита, не смущает, как и то, что Сандльер кавалер ордена Святого Людовика. Сандльер является кавалером? переспросил Эдуард. Пусть дона случай особого удивления и не испытывал. Кавалером становится ли по древности рода или по заслугам? как с древности в случае с командором не ясно всё-таки обиёлся он из московии то есть откровенной глухомали по сравнению с которой даже колонии покажутся процветающими культурными странами но заслуг перед короной сонглиера более чем достаточно же он только что перед французской короной вы говорите повесить с некоторым запозданием дошло до лорда эдуарда именно так мой дорогой друг подтвердил сэр чарс В принципе, Эдуард не возражал бы против смерти Сангльера, но сами с собой возникали возражения. Во-первых, позорная смерть шла вразрез с законами войны. Известие о незаконной казни обязательно дойдёт до французского короля и его приближённых, и те в свою очередь могут точно так же поступить с любыми пленными британскими офицерами, без всякой зависимости от их предыдущих дел. А во-вторых, одно дело добить противника в тихаря, однако раз просочившись слухи стало достоянием всего высшего света. Пусть пит племянник самого первого лорда, человек обесчестивший ему своё имя, никакого пути в порядочное общество нет, и выдавать за такого дочь нигде, дабы она не разделила опалу мужа. А в-третьих, вернул же командур Мэри целый и невредимый. Более того, постарался, чтобы с ней ничего не случилось на обратной дороге. Хотя мог просто оставить в джунглях, не забудясь о ее дальнейшей судьбе. Элементарная порядочность требовала, чтобы к санглиеру тоже было проявлено некоторое снисхождение. Это в колониях он был главным противником, там требовалось вывести его из игры любыми методами. А здесь Эдвард ни за что не отвечал, следовательно, врагов иметь не мог. И даже благо Англии не требовало гибели бывшего флибустьера напротив, казнь сильно могла ударить по престижу. тем более плен и навредить больше не мог. Бывший губернатор Старатена обдумал со всех сторон сложившееся положение и жестом покосился на старого друга. Похоже, Толстяк думал так же. Иначе он бы не начинал разговоры и сообщил о случившемся лишь тогда, когда справлять что ли восстало уже поздно. Надо как-то остановить баронета, высказался лорд. Я совершенно согласен с вами. Тень падёт на всех нас. Как предполагалось ответить толсто. Но так действительно нельзя. Эдуард здорово разволновался. И мне надо вообще было брать в плен. О чём вы, отец? Как ни караулили молодую леди, она вновь появилась сэрша, и он неожиданно. Наверняка вошла в дом с чего-то охота, августиновю поспешила узнав о приезде любимого дядеушки. Что здороваться будет, столтившись напомнил отец. Раздраствуй, Мэри. Ты все хорошишь, сэр Час поднялся с кресла своего грузного тела и склонил голову к ежлевому поклоне. Здравствуйте, Чарли. Мэри привычно коснулась губами лба толстяка. Добрый день, папа. Так о чем вы вели речь? Ерунда. Недавно захватили французских пленных. Вот мы и рассуждали об их дамейшей судьбе. Каких пленных? Никакой тревоги у вас и девушки не было. Лишь легкий интерес к теме. А вы бы лучше переоделись. Чьинуто на минуту к нам связи там, пожалуй, один сосед. Лорд старательно водил разговор в сторону, и не выйдешь и ты в гостях такого виде. А я к нему вообще не выйду к чести ума смерти. Пывка была ещё тенью той прежней, одна-то совсем недавно девушка не улыбалась вообще. Насколько я понимаю, молодой баронет приезжает отнюдь не ко мне сообщил лорд. Он пока не решил, стоит ли пытаться связать судьбу своей единственной дочери с возможным изгоем из общества. Может попробовать воздействовать на баронета, как не крутит пит племянник первого лорда. А лучшей партии не найдёшь, и всё, конечно, баронет во всём останется джентльменом. Вам баронет, слуга торжественный словно принимал короля, завёл обычную в таких случаях речь. Проси оборвал его Эдуард. Титулы пит он знал без представлений, как титулы очень многих знатных соотечественников, а также подданных соседних стран. Он покосился на Мэри, но девушка демонстративно отвернулась и отправилась во внутренний покой. Пит вошёл в гостиную с стремительной походкой, едва только отзвучали слова лорда Эдварда. А лицо баронета осветилось самодовольством, вижу в глазах мелькнуло ничто похуреное отчаяние при виде прямой девичьей спины. Приветствие прозвучало, когда Мэри уже не было в зале. А леди даже не сочла нужным изобразить подобие вежливости. Благознательным девицам прощается много, из того, что ни за что не простил с джентльменом любого возраста. Баронет явно задел такое обращение, но крещи он подготовился заранее и начал ее уже независимо от обстоятельств, просто по инерции, решившегося на что-то человек. Лорд, я имею честь просить руки вашей дочери. Валемяник первого лорда заучено от барабаня все положенные обороты. Виза стул, ожидая решения или хотя бы приглашения присесть. Лорд Эдвард решил, что второе дать проще и указал офицеру на одно из кресел. "Я опонщён вашим предложением, баронет". Когда питл твёрдолся в кресле и молчастью стало невыжлю, медленно произнё Лорд Эдвард: "Только тут есть две вещи, которые от меня практически не зависят. Видите ли, когда-то очень давно, в поры вполне понятной этической любви, Я дал дочери слово, что без её позволения никому не отдам её руку. Поэтому вам надлежит самому спросить её о решении. Это же пустяки, тут прямо излучал самоуверенность. Он явно ощущал себя победителем во всём, о том, что кто-то вдруг не сможет оценить такого блистательного мужчину, ему явно не приходило в голову. У него несть неотразимые аргументы. При последних словах он горделиво коснулся шпаги, что он собирался сражаться, а не просить выйти за него замуж. Остальные присутствующие в лице хозяина и его старого друга намного пессимистичнее оценивали шансы молодоявленного жениха. Надеюсь, вы будете настолько любезны, высокочтимый лорд, чтобы позволить сюда вашу прилестную дочь. Нет, никогда природному америку не стать настоящим оратором, хотя людей светских среди них всегда было много. Лорд позвал в колокольчик, вызывая слугу. Будничный жест хозяина вызвал у пита заметное разочарование. Наверное, баронье ожидал, что оччастлиленный отец отправится за дочерью сам. Предупреждаю, моя дочь достаточно придирчива в выборе и отказала уже очень многим, буднично произнёс Эдуард. Надеюсь, мне не откажут, особенно если к моей просьбе присоединится ваша. Самоуверенность внука держала у потенциального рыцаря нехавер. Вы ведь поддержите меня, лорд? Ах, да, вы, кажется, что-то поминали про второе условие. Видите ли, а любезный баронет, мой род очень древний, а дочь у меня одна, Мелиноскал экс-губернатор. И я должен быть уверен, что передаю её человеку не только прославленному и имеющему перспективы по службе, но и придет он в лучшее общество. Эними словами без укоризны и на репутации. А, ивлееш намахнул рукой Пит. Он прямо лежал к высшему свету уже по факту рождения, теперь же дополнительно по высокому положению дяди. Да До меня дошли некоторые слухи, в которые мне хотелось бы верить. Но как отец я обязан знать правду. Эдуард по привычному говорил медленно, старательно взвешивая каждое слово. Пит явно не понимал, к чему весь этот разговор. Баронет Я недавно из Лондона и там услышал поразительную вещь. Стопил разговор с сэр Чарльз. Э в обществе говорят, будто вы собираетесь повесить кое-кого без суда, не имея на это никаких прав. Согласитесь, подобные нарушения чести не прощают. Обвинение было достаточно серьёзным, хотя пит ещё не понимал этого. Он чуть поморщился, словно речь шла о пустыках. Причём здесь честь? А я всего лишь собираюсь вздернуть откровенного пирата. Стать известно вам повесть Инди из Англеера, то есть всего лишь выполнить свой долг. И если бы пирата, то разговора бы не было. У вас в плену находится капер его величества французского короля, офицер и кавалер ордена Святого Люкдовика де Сангльера, вздохнул толстяк. При этом он слово незначай подчеркнул дворянскую приставку де, словно прочих званий было недостаточно. Лицо пита сразу стало жёстким. Такое лицо больше подходило к капитану в море, но не светскому человеку в гостиной. И я дал слово отомстить за убийство брата. Или вы собираетесь защищать убийцу? И я всего лишь защищаю будущее своей дочери, твердо ответил лорд. Если слухи являются правдивыми, то ни о каком предложении с вашей стороны не может быть речи. Оправдает вас обществу. Пожалуйста, свадьтесь. Нет, тогда, увы. Положим на оправдание можно не рассчитывать, да и по службе, добавил сэр Чарльз. И это говорите мне вы, люди, которые сами пострадали от коварства сангльера, возмутился баронет. Вам стало его жаль? Милейший баронет, если вы решили отомстить за гибель брата, то не надо было брать пленных. Ни у кого не возникло бы никаких вопросов к вам. Но раз взяли, то надо следовать обычаям войны. Предогативный казнить у вас нет, опять тут началось. А то существует королевский суд, который оправдает де Сент-Глира за отсутствие состава преступления. Пит обиженно засопел. Глубоко вздохнув, он понимал правоту хозяев. Если у человека есть свидетельства и патенты, он не может считаться преступником, только врагом. А плевный вред благородного происхождения даже к каторге не подлежит, по крайней мере, в цивилизованной Европе. Но неужели всё было напрасно? Выход на растенияка за сада бой столь же жизни стольким офицерам американцам, что в курсе самого падцу туганить за понесенные не... несравненные потери. Их самом деле, почему было бы не убить сингеера, пока тот валялся на палубе без сознания? Нет, захотел их ветного суда, чтобы обязательно повесить словно собаку. Смерть от пули или клинка слишком хорошо от убийцы. Неясно, что бы ответил баронет, когда бы в гостиную не зашла леди Мэри. Так и не потрудившись заменить платье для верховой езды на что-нибудь более подходящее к случаю, я одна раздосадована просьбой отца, ностёрла такая прилестная, что упыток и рыхватила дух. Он машинально поднялся при входе дамы и даже сделал несколько шагунов навстреч. "Олеги, прошу меня простить, но Мариём ничего не слышала. Она широко раскрытыми глазами уставилась на висящую на боку питошпару. знакомый шпагрот, с которым она несколько раз пыталась скрыстись свою. Поронету так хотелось похвастаться перед невестой победой, что он нацепил оружие от пленника. "Я бы хотел вторично начать офицер и внутне договорил по самой банальной причине". Гледемирев вдруг без звука грокнулся в обморок, настолько неожиданно, что на воявленой жених даже не успел его подхватить.